Глава тринадцатая. Покой нам только снится, Элиска кошмарик. Занятия прошли как в тумане. Все мысли были о нем. Нет, не об Амадоре, а о папеньке. Образ любимого ректора Померк я бы даже сказала отодвинулся на задний план. Теперь я думала о том, как доберусь в летающей кастрюле до пансиона, получится ли подмена и не заметит ли подвоха отец. Он у нас очень глазастый, когда это нужно, и особенно, когда не нужно. Успокоилась я лишь вечером во время уборки в загоне у г о р г у л ь и Ничто так не способствует просветлению в мыслях, как разгребание м а т ю ш и н о г о убежища, в котором она прятала протухшие камыши и прихваченные, разумеется, чисто случайно, вещи из гостиной тетушки Лишбит: бюст какого-то лысого поэта, помпон от т а п о ч к а и диванную подушку. Матюша в отличие от меня не нервничала, она радостно скалилась, выседая посреди н е загона и мечтая о п у т е ш е с т в и и Она уже подготовилась, держала в лапе кулек с печеньем, а из лаборатории Мартишки позаимствовала котелок с гайками и очки с разноцветными стеклами. Кролатик почувствовал, что мы что-то затеваем, и ходил за мной, заглядывая в глаза и безмолвно вопрошая: «Какой же умный и чуткий зверь!» Я погладил а п я т н и с т у ю шкуру. Ласково провела по птичьему у х о х о л к у и клюву, от чего Алерун прикрыл глаза и довольно з а к л и к о т а л Как жаль, что адепт лежек так и не нашел подхода к крылатику. Поли тоже приползла попрощаться, поднялась на змеином хвосте и положила лапки мне на плечо. Переживает, бедняжка. Я объяснила пушистым друзьям, что взять их с собой не смогу, но обязательно позже обо всем расскажу. Звери все поняли. Крылатик кивнул, а п о л е уткнулась л и с ь е й мордочкой мне в шею. Я чуть не прослезилась. За эти несколько месяцев я искренне полюбила магических животных и с удовольствием изучала их повадки, ухаживала за ними и варила укрепляющие зелья. И очень радовалась первым результатам. Матюша перестала впадать в спячку и каменеть, у Поли заблестели чешуйки, а у Альруна крылатика перестали выпадать перья. Да и Гипогриф стал вести себя гораздо спокойнее, а это важно, учитывая, что ректор Тори повадился совершать регулярные полеты. Надо все же попросить Амадора быть осторожнее. И почему я опять думаю о ректоре Тори? Он меня преследует даже здесь в загоне. К счастью, долго мне страдать не позволили. Пришла Вилка и предупредив Горгулью, что Мартишка ждет ее в рыке, потащила меня за собой. Из академии стайками уходили студенты. Многие на выходные разъезжались по домам. Хорошо, что пока ректору т о р и е не удалось прекратить эту порочную практику. Вот и наш поспешный уход внимания не привлек. Мы сделали вид, что отправляемся на вокзал, а на самом деле маленький желтый мобиль в и л а р и и к о т о р ы й она любовно называла букашкой, свернул с дороги и остановился в лесу в условленном месте. Там на поляне мы обнаружили железный летательный аппарат с крыльями. Люк открылся, по откидным ступеням мы забрались внутрь, где нас свилкой ждала Мартишка в компании м а т ю ш и Мартишки-то хорошо, она капитан судна и заняла удобное кресло за штурвалом. Нам же с в и л а р и й пришлось вжиматься в стены, ибо все свободное место заполонила горгулья. Мартишка обрадовала нас, что погода летная и мы прибудем в полночь, если рыка не забарахлит. Добавила она. Что значит забарахлит? Напряглась я. Не переживай. Если что, у тебя Матюша перенесет. Успокоила меня Мартишка и нажала на длинный рычаг. Летательный аппарат подпрыгнул, зафырчал и взлетел. Я сдавленно ойкнула. Хотелось бы добраться до пансиона без приключений. Мартишка заверила, что агрегат надежный, бояться нечего. А затем принялась обсуждать Свиларии новые магические штучки, которые они собирались разработать для своего магазина. Спустя пару часов, а может чуть больше, рыка з а т р я с л а с а вместе с ней мы. Идем на снижение, сообщила Мартишка, а я разглядела большой дом с башенками, над которым кружила наша летающая кастрюля. Деревья ночью напоминали н е в е д о м ы х чудовищ с огромными руками ветками, а высыпавшие здание ученицы и преподаватели с фонарями в руках походили на светлячков. Разойдись! Летающее судно идет на посадку! Гаркнула в рупор Мартишка, а выбежавшие обитатели пансиона поспешно вернулись в дом. Рыка, тарахтя и шатаясь, наконец-то приземлилась на поляне, смяв несколько кустов, поджав железные лапы и вспахав брюхом землю. Фуф! Выдохнула Мартишка, вытерев ладонью лоб и приподнимая стекла очков, едва слышно пробормотала: «Не надеялась на мягкую посадку, а м о р т и з а т о р ы еще не доработаны». <звук> Радостно рыкнула г о р г у л ь я и исчезла. Ух! Простонали мы с вилкой, выбираясь из открытого люка. Как только я ступила на землю, н а меня ураганом набросилась Валешка, чуть не задушив в о б ъ я т и я х И, л и с о ч к а как же я рада тебя видеть! И я тебя!" Улыбнулась в ответ и согнулась под тяжестью веса некогда хрупкой младшей сестренки. Кажется, кто-то увлекся плюшками. Валешка потащила меня в здание, а холл заполнила о толпа голосистых учениц. Я присмотрелась к сестре, и мои подозрения подтвердились. Сестрица поправилась и стала похожа на меня, ту, которую я была до поступления в академию. Вы близняшки? удивилась директриса пансиона, рассматривая нас с сестрой. Можно было и не меняться. Мы, конечно, с в а л е ж к о й похожи, особенно сейчас, но не настолько, чтобы Папенька не распознал подмену. Я бы не сказал, что девушки похожи, возразил представительный молодой мужчина, которого я уже в и д е л а через магический кристалл. Наша Валешка напоминает аппетитную сдобную булочку, а ее бедняжка сестрица словно постный пирог без дрожей. ж Надо бы откормить. Не надо, вздрогнула я, вспоминая, сколько усилий мне стоило сбросить вес. Только мой организм был не согласен, и желудок сделал кульбит, напомнив о пропущенном ужине. Я смущенно улыбнулась и добавила: «Откармливать меня не надо, но от легкого перекуса не откажусь». Повар довольно кивнул, а Валишка возразила: «Никаких перекусов! У нас по плану репетиция». Призыв из уст сестры меня смутил, как и ее томная улыбка, предназначенная подошедшему щеголю. д о в е р и е этот щ е д у ш н ы й на помаженный тип у меня не вызвал. Неужели он нравится сестрице? Раньше у Валишки вкус был получше. Среди поклонников наблюдались исключительно студенты боевики академии и представительные сыновья дипломатов. Вижу, что работа предстоит колоссальная. Поморщился усатый, обходя меня по кругу. Не уверен, что справлюсь. Справитесь, справитесь. Вы гений! Успокоила мужчину Валешка и обратилась ко мне, пояснив: Лерврочек учитель танцев, он очень талантливый. Повар на этих словах фыркнул, а танцор приосанился. Валешка схватил а меня за руку и потащил а к лестнице. Элиска, мы должны продемонстрировать папеньке мои, вернее твои успехи. Он захочет убедиться, что деньги на пансион потрачены не зря, иначе раскусит о б м а н и поменяет нас местами. А я в лекарню к тете не хочу. Может лучше ужин и сон? предложила я. Нет, нет, нам некогда спать, категорично возразила младшенькая. Помимо танцев тебе нужно освоить азы магического домоводства и прослушать лекцию по этикету. Что ж, Элиска, оставайся. Всем остальным познакомиться с гостями и спать. Раздала указание д и р е к т р и с а пансиона, подхватила м а р т и ш к у с вилкой под руки и потащила в неизвестном направлении. За ними отправилась и г о р г у л и я которая все это время пряталась за колоннами. Меня же окружили девицы и принялись на перебой представляться. Я честно старалась запомнить имена сокурсниц: Верушка, Катка, Идка, Барушка, Этелька. Брр, сколько же их! Вы это не Альдрованда пузырчатая и не Ибельмания желтошиповая, так сразу и не различишь, кто есть кто. Девушки не все сразу, попросила я. Подходите по одной. Имена произносите четко, мне нужно написать шпаргалку. Не успела рассеяться очередь, а я перевести дыхание, как сестрица с танцором уже увлекли меня на второй этаж. Ух, чую покой и ужин мне будут только с н и т ь с я л е р в р о ч е к учитель танцев, который явно симпатизировал моей сестрице, взялся за меня основательно. Мужчина кружил вокруг цокая языком и хмурясь и несколько раз заметил, что во мне нет ни грации, ни изящества Валешки. На это замечание сестра возмутилась. Зато у е л и с к и другие таланты, а она гений з е л ь е в а р е н и я а еще сама поступила в магическую академию. Гения зеливарения вспомнила взорванную папенькину лабораторию и окрашенные белоснежные волосы р е к т о р а т о р и и смутилась. Но в танцах ваша сестра полный ноль, справедливый з р е к преподаватель. Тогда может не будем учиться, поужинаем, предложила я. Лисочка, ну как ты не понимаешь, мы не можем терять ни минутки. Папенька обязательно захочет проверить, чему ты здесь научилась. Продолжала убеждать Валешка на всякий случай загораживая входную дверь и перекрывая мне пути к отступлению. Ты должна ему продемонстрировать новые навыки. Я могу продемонстрировать быстрый бег, сварить настойку красоты, а еще микстуры от выпадения шерсти для роста клыков и укрепления когтей. Перечислила я свои последние достижения, з е л ь е к о т о р о е готовила питомцам. Твои настойки красоты продаются в папингиных аптеках, этим его не удивишь. Остальное, надеюсь, пока не пригодится. Отмахнулась сестра. А в пансион он отправил тебя за хорошими манерами. А что не так с моими манерами? Возмутилась я ш м ы г н у в носом. Дамы, мы понапрасну тратим время. Прервал нашу перепалку Лер в р о ч и к и подхватил меня под руку. Что ж, попробуем разучить несколько элементарных движений. Начнем. И началось: повернитесь направо, отклонитесь влево, грациознее, живее, здесь с п р и с к о к о м тут подскок. Через час подобных упражнений я взмокла и окончательно проголодалась. Лера и л и с к а ну что вы пыхтите, словно паровоз! Возмущался учитель, продолжая и з д е в а т е л ь с т в о Это же простые па. Хотя боюсь, что с вашими способностями и они вам недоступны. Да-да, способностей к танцам у меня нет. Живо согласилась я и ринулась к двери, но Валешка меня перехватила. Лисочка, ну что ты на себя наговариваешь? А вы, лерврочек, лучше старайтесь. Я вас сильно разочарована. Да горгулью с кентавром легче научить. Огрызнулся преподаватель. И о й к н у л потому что в дверях показалось что-то ж у ю щ е е Матюша в компании с поваром. Кто это? С ужасом спросил учитель танцев, пытаясь спрятаться за спиной Валешки. Это питомец Элиски, горгулья Матюша, сознанием дела ответила сестра, которая была знакома с озверем заочно из моих писем. Матюша дружелюбно ощерилась, от чего учитель побледнел. А повар вытащил из кармана еще одно печенье и передал довольному зверю. Знаете, что я вам скажу, Лерврочек? произнес кулинар. Когда нет желаемого результата, виноват не ученик, а учитель. Уверен, что в магической кулинарии Лира Кошмарик старше преуспеет. Валешка оценила слова второго поклонника и переметнулась к нему. Я же не стал спорить, мне на кухне всяко лучше, чем в танцевальном зале. Я очень, очень преуспею, подтвердила я и проскакала мимо л е р а в роче как двери. Куда же вы? вяло возразил учитель танцев. Постигать настоящее искусство, а не какие-то выкрутасы, заявил мой новый наставник и повел нас с сестрой на первый этаж, туда, где располагалась кухня. В просторном помещении царило оживление. Мартишка с вилкой в компании директрисы и двух преподавательниц уже закончили со с н о в н ы м и блюдами и сейчас что-то обсуждали, заедая беседу печеньем. Гаргулья присоединилась к ним. Она важно кивала, а заодно доедала все, что не успели взять с тарелки остальные. Кажется, никто не удивлялся странному зверю. Но и Матюша вела себя прилично, ела и мычала. Учитель магической кулинарии, он же местный повар, к счастью, оказался мужчиной понятливым. Во время объяснения учебного материала он подкармливал меня наглядным пособием густым овощным супом, пирожками и компотом. Повторяйте за мной, Лира и Лиска, и мы приготовим для вашего папеньки волшебный пирог, вещал мужчина. Нука, становитесь к плите, берите миску, продукты. Я воодушевилась и следовала указаниям. И вроде ничего сложного. Добавляй и мешай. Но тесто получилось с комочками, а крем осел неприглядной желтой жижей. Это не тесто, а какое-то безобразие. Как же так? Растерянно пробормотал повар, исправляя за мной это самое безобразие. Лира Валешка утверждала, что вы прекрасный зельевар. Значит, и с прочими рецептурами не должно возникнуть проблем. Кулинария не мой конек. Честно призналась я. В этом нет ничего сложного. Суп любая сможет приготовить. А в магической кулинарии все дело в приправах. Не сдавался повар и пошел на второй круг, вытаскивая на стол новые ингредиенты. Тут уже вмешалась д и р е к т р и с а и встала рядом с учителем. Главная задача выпускницы магического пансиона – удачно выйти замуж и задержаться в роли жены на долгие годы. Именно приправы помогут вам и задержаться, и удержать мужа. Далее последовала лекция минут на сорок о том, как важно угадывать настроение супруга и как угождать ему. Уверена, Амадору бы понравилось, ведь именно о такой жене он мечтал – послушной, которая будет слушать и молчать. Только я не такая. Даже сейчас вместо того, чтобы внимать директрисе, пригрелась на стуле и задремала. Валешка пыталась меня растолкать, а я в о с н е отмахивалась от нее пучком зелени. Как я оказалась в комнате на чужой постели, не помню. Только утром услышала настойчивый голос сестрицы: "Илиска, вставай! И так всю ночь продрыхла вместо занятий. Чего уж теперь? Девочки тебе помогут." Сейчас нужно запомнить, как зовут преподавателей и названия предметов. у г у согласилась я и перевернулась на другой бок. Элиска, папенька будет через пару часов. Именно эти слова развеяли остатки сна. Я как ошпаренная вскочила из постели и уже через десять минут послушно натянула синее платье ученицы пансиона и позволила сестре соорудить на голове два рога. к о т о р а я так гордо именовала очаровательными розетками. Ой, как же вы похожи, восхищенно щебетали девицы. Мы действительно стали похожи. Прищурилась сестрица, разглядывая н а ш е о т р а ж е н и е в зеркале. Я нечаянно. Виновата покаялась я. Ты похудела, осветлила волосы и похорошила. Возмутилась Валешка и нацепила мне на нос очки. Так лучше, хотя и не против твоего преображения, но вот папенька может заподозрить неладное, так что поменьше улыбайся и недовольно бурчи, как прежде. Тогда отец нас точно не перепутает. Да он и так нас не перепутает, когда увидит мой танец и мастер-класс по магической кулинарии. Успокоила я сестру и отправилась осматривать владение. Что сказать? Классы по размерам не уступали аудиториям нашей академии. А какая здесь была библиотека, какой аптекарский сад. Жаль, там выращивали растения исключительно для магической кулинарии и для зелий красоты. Стручки ванили здесь тоже росли, чем воспользовалась Матюша, разворовывая местную плантацию. Пусть хоть кому-то будет хорошо. У меня же от количества имен и названий разболелась голова. Пришлось сделать шпаргалку. И только я немного успокоилась и прошла в аудиторию вместе с остальными студентками, только директриса произнесла пламенную речь о том, как всем важно держаться вместе и произвести хорошее впечатление на главного спонсора пансиона, как этот самый спонсор не замедлил явиться. Сестра едва успела скрыться в подсобке классной комнаты. Преподаватель что-то нашкрябала на доске. Директриса нацепила строгую мину на лицо. Дверь распахнулась, и в класс в сопровождении охранника и одной из преподавательниц ворвался Папенька. Мое сердце сжалось от боли. Отец осунулся, выглядел уставшим и каким-то нервным. Позабыв о манерах, я вскочила с места и бросилась к отцу с криком: "Папенька!" Повисла у родителя на шее и всхлипнула. Отец отстранился и недовольно проворчал: "Валешка, а ты что здесь делаешь?" Так и знал, что вы с сестрицей что-то затеяли.